«Приобретение. Когда я услышал, что голландцы ведут восстановительные работы, собираются снова осушить затопленные земли, я приплыл сюда, чтобы спасти бункер Кассандры. Когда здесь появился Питер Ван Хорн и начал задавать вопросы, я послал в Амстердам Кассандру, чтобы выяснить, кто он такой». Потом появились вы, и Кассандра пыталась расспросить вас, но, увы. Даррел вспомнил комнату проститутки в районе с красными фонарями и улыбнулся белокурой женщине. — Это было наиболее эффектно, признаться, я получил наслаждение. Она вспыхнула, закусила губу и отвернулась. «Но что здесь происходит?» — спросил ее Даррелл. «Почему это богоподобное существо не разрешает тебе обедать за ним с одним столом, Кассандра? Почему ты стоишь за его спиной, как послушная собачонка?» Она покраснела еще больше. «Я не голодна». «Она наказана!» — невозмутимо пояснил фон Виттель. Тот, кто не справляется с заданием, должен нести наказание. Не слишком ли строг приговор? Женщина все еще смотрела в сторону. Генерал казалось, это не трогало. Эрик сделал было движение в сторону Дарела, но фон Виттель остановил его поднятой рукой. Спокойно, Эрик. Американцы всегда претендуют на юмор, и высказывает пренебрежение к опасности. Насколько опасна ситуация для мистера Даррелла, он сейчас увидит. Вы понимаете, что все будет зависеть от вашей сговорчивости, не так ли? Он повернулся к Дарреллу. Ваш агент Питер Ван Хорн по какой-то случайности нашел бункер, Хотя я две недели искал его безрезультатно, так изменилась топография местности за эти пятнадцать лет. Я не ожидал, что Северное море сыграет такую злую шутку, но... Он пожал плечами. Это произошло. Я знаю, что Питер Ван Хорн нашел бункер. Он появился в Дорне и с помощью местного доктора расспрашивал семьи рыбаков. Между прочим, там в одном из деревенских коттеджей висел... Подлинный халс. Я сразу узнал картину. Она была из моей коллекции, спрятанной в бункере. И я ее вернул. Прошлой ночью я купил ее за крупную сумму наличными. Глупая женщина даже не понимала ценности этого шедевра. Она сказала, что ее муж, один из тех, кто внезапно умер, принес эту картину несколько дней назад, перед тем, как произошел взрыв на дамбе. Этим взрывом вы тоже интересовались, но лишь я могу пока дать вам исчерпывающие пояснения. Я знаю, кто это сделал и почему. Это было задумано, чтобы остановить меня, так сказать, изволили предупредить. А Мариус Уальт? – спросил Дарл. Генерал не ответил, только глаза его сделались еще более колючими и ледяными. уже достаточно поговорили. Кассандра сообщила, что из квартиры Питера Ван Хорна вы унесли карту. Она не смогла завладеть ею, так как вы сказали, что отправили карту в Англию. И к тому же была настолько глупа, что поверила в эту историю. Но я-то не верю вашим словам. И хочу получить эту карту, гердарл немедленно. У меня ее с собой нет. Где она? Вдруг раздался тихий голос Кассандры. «Что с Мариусом Уальдом?» Это был почти шепот. Глаза ее широко открылись и выглядели огромными на красивом лице женщины. «Что с Мариусом Фридрих?» «Стой спокойно», — бросил не оборачиваясь генерал. «Я хочу знать». «Да, ты хочешь знать». И вдруг он яростно заорал. «Ты, конечно, хочешь знать эта тварь. Ты на каждом шагу совершала ошибки, как самая глупая баба. Карты, которые ты таскала из военных штабов, оказывались бесполезными». Генерал вдруг вскочил, чуть не нарушив порядок царящий на столе, и, открыв стенной шкаф, начал выбрасывать оттуда рулоны карт военных, гидрографических, полевых, и они рассыпались по всему полу салона. Лицо генерала стало темным от гнева. Он подскочил к женщине, потрясая кулаками. — Ты испортила столько моих начинаний! Карты, которые ты доставала в Берлине, никуда не годились. То, что ты платила за них своим телом, — это твои заботы. Ты хнычащая, бесполезная тварь, и ни на что другое не годишься, кроме единственного. А тут еще заявляешь, что влюбилась в этого недочеловека, унтерменша, раба этого Мариуса Уальда, представителя низшей расы. И это моя жена». Тут он с размаха ударил ее. Раздался хлесткий звук, похожий на пистолетный выстрел, и Кассандра рухнула на пол. Белокурые волосы рассыпались, наполовину закрыв окровавленное лицо. Даррел шагнул вперед, но остановился, почувствовав у ребер дуло пистолета. Вся атмосфера накалилась и, казалось, вибрировала от яростной вспышки генеральского гнева. Женщина, не издав ни звука, поднялась, держась за щеку и не глядя в сторону Даррелла. «Кассандра», — сказал Дарел, — «ты знаешь, что означает имя, которое тебе дал муж?» Она потрясла головой, глазами умоляя его замолчать, но он продолжал. «Ты знаешь, что у генерала здесь только одна цель — достать со дна вирус?» изобретенные и полученные нацистскими биохимиками. Вирус, который способен унести половину человечества сразу. Поэтому он и разыскивает этот бункер. Сокровища, спрятанные там, его тоже интересуют, но меньше. Достав вирус, он будет диктовать свои условия всему миру. Власть над миром. Вот что ему нужно. Известно ли тебе это? Женщина, удивленно раскрыв глаза, слушала дарела. Ни генерал, ни Эрик больше его не прерывали. Кассандра покачала головой. — Я ничего не знала. — И он дал тебе имя этого вируса, Кассандра. — А что, оно ей подходит? — рассмеялся фон Виттель. — Так это правда, Фридрих? — спросила она. — Разумеется, моя дорогая. — Так это за вирусом ты охотишься? — Почему бы и нет? Наша организация вновь воспрянет к жизни, получив такое оружие. Мы сможем убрать все эти нелепости, нагороженные в мире за пятнадцать лет. Мы снова придем к власти. Мы будем распоряжаться и западом, и востоком, возродим боевую славу Рейха. Это благая цель. — Фридрих, ты ненормальный, — прошептала она. — Все великие люди казались глупцами и идиотами. — Больными, — ответил генерал, ничуть не обидевшись, и вдруг перешел опять на краткий военный язык. — Гердарел. Вы обескуражили мою жену, и я позволил вам это сделать, потому что, оказавшись неумелой и неловкой, она заслужила наказание. Но развлечение закончено. Или вы скажете сейчас, где находится карта Питера Ван Хорна, и как на ней обозначено местонахождение бункера, или. Финита ля комедия. Но бункер все равно затоплен после взрыва на дамбе. Насосы откачивают воду. Бункер можно найти уже завтра. Так будете отвечать или нет? Нет. Надеюсь, понимаете, что умрете в страшных мучениях, стоит мне приказать. Эрика очень обрадует ваше упрямство. — У меня нет этой карты. — Но вы знаете, где она, где же? — Это вам ничего не даст.